Глава пятая. Федя задвигает телеги. Гениальный план Нади состоял в том, чтобы положить робо в тележку зеленщицы, закидать сверху овощами и фруктами и в таком виде провести в цирковой караван, а там скормить хищникам. Причем скармливать робо предстояло маленькому клоуну. Естественно, Феде этот кровожадный план совершенно не понравился, поэтому он даже обрадовался, когда длинноногий мальчишка не поместился в короткую тележку. «Черт! Черт! Длинный черт! Что же делать?» — расстроилась Надя. А потом вдруг вся затряслась от внезапной ужасной мысли. «Сбегаю-ка я за ножом». Такого хода мыслей клоун от своей подружки явно не ожидал. «Забудь о ноже!» — Федя сердито замотал головой. «Мы просто засунем его в бидон из-под И правда, огромные столитровые бедоны в будке мороженщика гораздо больше подходили робу, чем тележка зеленщицы. лохая идея, — расстроилась Надя. Отчим роба всех на уши поднимет из-за своего бидона. За цирком отправят погоню. Но Федя был непреклонен. Он гордо задрал нос к луне и сплел руки на груди. «Только так или никак. И ты тоже поедешь с нами. Спрячем тебя в твоей тележке и завезем к животным. Я не смогу ночью перебраться из своего трейлера в звериный фургон, так что тебе придется сделать все самой. А на первой же остановке ты убежишь вместе с будкой мороженщика. Главное, чтобы тебя не заметили родители». «Удариться в бега?» — задумалась Надя. «Да, пожалуй, это единственное, что мне сейчас остается». «Может, и ты со мной, Федя?» «Не получится», — вздохнул клоун. «Думаешь, я не мечтал о побеге? У моих родителей знакомые в каждом городе. А с моим носом затеряться среди обычных людей невозможно. Цирк — моя судьба». Они с трудом сложили роба пополам, подтянули ноги к голове, а потом запихали его в бидон из-под пломбира. «Я поведу тебя к площади кривым путем», — сказала Надя. По этим темным переулкам ночью никто не ходит, а нам сейчас главное не столкнуться с мороженщиком. И они помчались обратно к шепито толкая перед собой тележки мороженщика и зеленщицы. Если бы не тело робов в бедоне, это могло бы стать увлекательной гонкой по темным улочкам города. Телеги подскакивали на камнях мостовой, дальние фонари освещали им путь желтыми глазами, а кривой месяц подмигивал с неба девочки с пиратской повязкой и растрепанному клоуну, который по дороге десять раз умудрился упасть и один раз даже перевернул фургончик. бедоны со страшным грохотом заскакали по брусчатке. Перепуганные бюргеры, услышав гром, решили, что началась гроза и захлопнули тяжелые деревянные ставни на окнах. Хорошо еще, что роп из бедона не вывалился, а еще лучше, что никто из бюнебуржцев не попался по дороге Феди и Нади. Но вот и площадь. На ней уже не осталось никого из горожан, только усталая труппа цирка Рафинелли спешно разбирала Шапито и грузила реквизит в трейлеры. Бим и Бома среди них не было. Федя порадовался везению. Но на всякий случай спрятал подружку под овощами и фруктами в тележке зеленщицы, оставив ее в укромном месте перед входом на площадь. И правильно сделал. Как только он подвез будку мороженщика поближе к Шапито, — услышал крик Факира. — Вот он, Федя! И зачем пропал? Мама с папой очень сердится, беспокоиться, ругаться, полиции звонить. Ай-ай-ай, нельзя же так! Мы думать, ты сбежать! Федя вернулся живой, — обрадовалась Белоснежка. — Привет, Федя! — поддержал ее позитивный пиня. «Ура! Федя привез нам мороженое! Будем отмечать его день рождения! Федя Молоток! Наш человек!» — обрадовались сладкоежки-гномы. «Да тише, выбраться, тише!» — попытался остановить коллег маленький клоун. Но было уже поздно. Из своего роскошного дома на колесах вышли Бим и Бом в полосатых банных халатах. Видно было, что они только что отмыли цирковой грим. «Явился, не запылился? Ладно, черт, с тобой наказывать не будем. Прощаем в честь дня рождения», — сказала Бим. «Главное, Федерико, что ты не сбежал с этой маленькой одноглазой ведьмой. Я так боялась, что ты наделаешь глупостей. Так переживала, аж сердце заболело». Оказывается, у Бим было сердце. «А че это такое ты катишь? Ограбил мороженщика, сын!» «Не перестаешь меня удивлять!» — восхитился Бом, почесывая необъятное пузо. «Помнится, я тоже в свои тринадцать...» 13... «Ага, ограбил. А еще я убил его пасынка», — грустно сказал Федя, и все артисты на площади, включая его родителей, дружно расхохотались над его первой в жизни шуткой. «Мой мальчик научился шутить! Просто чудеса!» — отсмеявшись, сказала довольная Бим. «Это подарок от Нади за наше прекрасное выступление», — сказал Федики, кивнув на будку. «Там пусто. Извините, ребята. Зато она с холодильной установкой, и мы сможем хранить в ней все, что захотим, и использовать ее для представлений». Он врал первый раз в жизни и ужасно покраснел под гримом. «Под гримом клоуна вообще очень удобно врать. Никто никогда ничего не заметит. Ведь ваши щеки и так уже краснее красного». У, -у, у расстроились гномы и мартышки. «Зато бабушка Надя подарила нам еще целую тележку овощей и фруктов. Сейчас я ее привезу». Теперь настала очередь радоваться тиграм-вегетарианцам и слону-мамуту. Гномы и обезьяны же продолжали облизываться, глядя на нарисованное мороженое. "Жалые мои слова их не остановят», — подумал Федя. «Они обязательно решат проверить, не осталось ли чего-нибудь на дне. И вряд ли им понравится». То, что они там найдут. Завезу-ка я будку в свой вагончик. По счастью, в домике Феди, бывшем зверином цирковом вагоне, было полно места. Через огромные двери, в которые превращалась задняя стенка, можно было завести слона, не то что будку мороженщика. Тележку с фруктами Федя загнал туда же, на ходу, кинув каждому артисту поспелому деликатесу. Правильно, сынок, держи подарки у себя поближе к сердцу, одобрил его действие отец. Раздашь углеводы артистам поутру, когда мы доедем до Пльзеня. Фрукты на ночь есть небезопасно». И только тогда, когда тележка оказалась в вагончике, Федя смог перевести дух и немножко успокоиться. Самый длинный и тяжелый день рождения в его жизни, похоже, подходил к концу. А ночь ему придется провести в одном вагончике с покойником. «Все, можно вылезать?» Надя высунула голову из-под бананов и помидоров. «Можно», — сказал Федя подружке, Забирайся в кровать, а я сегодня посплю на полу». «Ладно», — согласилась Надя, — «ты ведешь себя как настоящий принц. Я рада, что не ошиблась в тебе». Она поцеловала Федю в нос, сбросила кеды и юркнула в одежде под одеяло. А Федя еще долго не мог заснуть, воручаясь на жестком полу, и вспоминая все прекрасное и ужасное, что произошло с ним в Люнебурге в день пятнадцатилетия. Наконец вагончик Феди, прицепленный к родительскому трейлеру, дернулся и покатился по ночной дороге на восток. За занавесками окошка замелькали фонари, вагончик начал слегка покачиваться, и мальчик-клоун уснул, провалившись в темноту. И тут же, как ему показалось, проснулся от неистового скрипа тормозов и страшного грохота. От остановки плохо закрепленная будка мороженщика поехала по полу фургона и больно придавила его ногу в клонском башмаке. В окошко бил холодный свет луны. Цирковой караван стоял. На улице громко переругивались бим и бом. Федя посмотрел на Надю. Девочка крепко. Спала.